Глава тридцать пятая. Страшные догадки. Лорда Ханнера положили в центр ковра. Изегер, обездвиженный охранной магией, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а потому безумно таращил глаза, в которых все радужно расплывалось, и пытался угадать, кто же склонился над ним. «Да это…» Его язык не слушался. «Да, дорогой…» Леди Витра вытащила из обширного декольте надушенный платочек и промокнула слюну, текущую из уголка рта из Эгера. Лорд дёрнул головой так, словно до него дотронулась змея. «Ненавижу!» – прошипел он. «Почему?» – удивилась Дейте, притворно хлопая ресницами. «Если не хочешь, чтобы я свернул тебе шею, близко не подходи!» «С чего вдруг?» Ахнула леди Витра, но ответа не дождалась. Рука вечного жениха вцепилась в ее жабью шею. И если бы не помощь второго человека, наблюдающего сцену общения между соседями, наверняка Дейта уже лежала бы рядом с лордом Ханнером. «Тише, тише, тише!» Лорд Цесир высвобождал из дружеских объятий своего сына. «Мы все поняли. Ты не любишь Дейта. Похоже, Эзегир, ты никого не любишь. Уж не потому ли твоя жена сбежала?» «Мне рассказали, что ты при каждом удобном случае желал ей смерти». Она не сбежала, ее похитили. Изегир, все еще плохо владея телом, приподнялся. Рядом с ним, растопырив ноги, торчащие из-под нелепого женского платья, сидел Гарон. Он, держась за шею, где алели отпечатки пальцев лорда Ханнера, пытался отдышаться. «И если вы думаете, что я начну оправдываться», – процедил Изегир, – «то не дождетесь. Мои отношения с Джулией не ваше дело». А какое же наше дело? Лорд Цесир склонил голову к плечу. Найти управу на магистра. Изегер окончательно пришел в себя, а потому легко поднялся. Ему не нравилось, что на него смотрели свысока. Главный маг в сговоре с леди Витра. У меня есть свидетель. И кто же это, позвольте узнать? Гердих прищурил глаза, скрывая их хищный блеск. Перед Эзегером стоял опытный царедворец, одетый, как всегда, во все черное. Даже драгоценный камень на его массивном перстне мерцал мрачным светом. Михайко график сын прачки. Он слышал, что сделка обошлась Дейте в два зерна Саара. «Если ты хочешь, чтобы мальчишка остался жив, больше никому не говори об этом». Лорд Цесир проследил, как его сын, пошатываясь, вышел из кабинета. Ставшее свободным платье, сползло с его плеча, обнажив совсем не атлетическое сложение. «Здоров же этот Ханар». Едва не придушил наследника. да К чему весь этот театр? Изагер кивнул в сторону двери. Мы хотели узнать, какие отношения связывают тебя с леди Витра. Мало ли, вдруг вам мешала твоя жена. Я... Yep. Вижу, что теплая. Так и о чем рассказал твой мальчишка? Подробнее, пожалуйста, слово в слово. Когда Гарон, одетый, как и отец во все черное, вернулся, лорды Цесир и Ханнер склонились над картой, расстеленной на столе. Подробный план Южной Крепости со всеми башенками, ходами и подземными сооружениями был исчеркан красными чернилами. Да, по всему выходит, что Джулия никак не могла за то время, пока Михайка искал в наведаться в заброшенную башню и убить двух крепких девушек. А вот Леди Витра могла. Никто из слуг не видел ее в замке сразу после турнира. И появилась она незадолго до того момента, как были найдены тела. Из Игерш вернул перо, и на карте каплями крови заолели кляксы. Говорит, что отдыхала, но к ней стучались и не раз. «Могла и не открыть? А где были ее слуги?» Отослала в свой замок за забытым платьем. «Кстати, как нашли тела? Судя по всему...» Гердих ткнул пальцем в чертеж заброшенной башни. «Отыскать должны были и не сразу». Жених Эрдис заподозрил неладное. Она обещала вернуться к танцам. Он спросил у ее подруги, не видела ли. «Это как раз та девочка? Вторая погибшая?» «Да». Яниса, дочь кулака. И она точно знала, с кем встречалась Эрдис, потому что направила конюха совсем в другую сторону, а сама побежала к башне. «Ох уж эти женские тайны!» Лорд Цессир поднес пальцы к губам, постучал по ним. Изегер заметил на манжете его рубашки чернильное пятно, такое же красное, как на рукаве мертвой Эрдис. «Как вы думаете, какую цель преследовала Леди Витра, если допустить, что убийца она?» «Месть!» – ответил Изегер. Она 80 лет ждала возвращения Строна, чтобы я женился на ней. А она разве знала, что Строн вернулся? Включился в беседу Гарон. Я скрывал, что Джулия моя жена. Слуги видели, что она носит на шее амулет, но то, что это Строн, никто не догадывался. Слишком много времени прошло с момента его исчезновения. Амулет – копия герба рода Ханнеров. И подобные безделушки, украшенные скрещенными руками, продают чуть ли не в каждой лавке единственный кто точно знал, как выглядит мой родовой амулет, была Леди Витра. И нет, Джулия при ней с троном не сверкала. Я сам проследил. А что могло заставить Эрдис пойти навстречу с Дейта? Цесир, задавая вопросы, на которые уже сам знал ответы, надеялся услышать иное мнение, которое подтолкнет размышления в нужную сторону. Я слышал, они не терпели друг друга. Месть, это уже произнес Гарон. Лорд Ханнер решил отдать бывшую любовницу замуж против ее воли. Отлучил от собственного тела. Изегир сверкнул разгневанным взглядом, но это не остановило сына лорда Цессира. Обиженные женщины могут заключить союз против обидчика, даже если они ненавидят друг друга. Вы полагаете, нож и чулок Джулии выкрала Эрдис? Изегир не верил, что его бывшая подруга оказалась настолько глупой, что сама сунула в руки убийцы орудие смерти. Иначе откуда об их существовании могла знать Леди Витра? Гарон опустился на стул и закинул ногу на ногу. Полюбовался на блеск остроносых башмаков, пусть черных, как требует служба сыска, но таких элегантных. Возможно. Цесиру стало потер лицо. Но я не удивлюсь, если у нашей вечной невесты имелись свои глаза и уши в замке. Должна же она была как-то контролировать твою жизнь. Выходит, дочь кулака стала свидетелем убийства. И поплатилась. Мужчины помолчали. Нет, я все-таки не понимаю. Лорд Ханнер нервно отошел к окну. Посмотрел через стекло пустыми глазами и, вернувшись назад, встал за стулом Гарона. Ну подставила Дейта Джулию. И что с того? Строн исчез, жена тоже. Ей какая выгода. У некоторых женщин случается истерика. Раз не достался ей, то не достанешься никому. Гарон развернулся в сторону Изегера. Опять без трона опять изгой. И даже если Джулию найдут, то будут считать, что на троне кровь, а такой родовой амулет никому не нужен. Продолжил мысль лорд Цесир. «Ни одна женщина из правящих кругов не захочет надеть на шею родовой амулет с печатью смерти. Но Дейте точно будет знать, что на нем нет крови, а значит...» Гарон в возбуждении даже встал со стула. «И вполне возможно, она будет единственной, кто смилостивится над неудачником и подставит шею для брачного обряда». Лорд Сесир не жалел Изегера, хотя видел, как тот задержал дыхание. «Джулию сожгут. Магистр благословит Дейте и тебя на новый брак, отхватив еще с десяток зерен Саара». А ты займешься долгожданным наследником, не подозревая, что его мать убийца. И еще будешь ей, спасительнице, пошедшей на жертвы, благодарен. Только дейта не учла одного, мрачно произнес лорд Ханнер. Я ни за что и никогда не женюсь на ней. Сдохну в одиночестве, но не женюсь. Надо было тебе всего 70 лет твердить это. Лорд Цесир откинулся на спинку кресла. А ты церемонился, молчанием до да добрососедскими отношениями давал надежду да вроде говорил как-то когда мне было 16 или 26 все что мы сейчас навыдумывали, без признания убийцы не значит ровным счетом ничего горон качнул ногой свет свечи отразился в начищенных до блеска башмаках это лишь наши домыслы и до тех пор пока ты изыгер не вернул свой стран свою жену хорошо и до тех пор пока ты изыгер не вернул свою жену враг не сделает следующий шаг а он у нас о двух головах «Леди Витра!» Изегир не смог скрыть отвращение, произнося имя Дейты. «И магистр!» Добавил горон «Срубим одну голову, вторая сама отвалится!» Лорд Цесир хлопнул ладонями по столешнице. «Все, расходимся! Вы двое искать Джулию, я копать под двуглавого змея!» «Куда держим путь?» Изегир протянул горону амулет перемещения. «В бордель?» Улыбнулся сын лорда Цесира. «Но-но, я пошутил!» Он увернулся от несильного удара кулаком. Нам нужно на южную эльфийскую границу, кое-что разузнать и разнюхать. Зачем туда? Мы с отцом думаем, что Джулия у урийцев, и там ее не в пример тебе холят и лелеют. В смысле? У дикарей есть легенда, что силу их степей вернет зеленая девчонка, то есть твоя жена. Поэтому и говорю, давай смотаемся в бордель, послушаем одну фею, которая сладко поет о прорицательнице и ее предсказании. Чушь какая-то, почему Джулия зеленая? «Сам узнаешь? Ну так что, бордель или эльфийские пограничники?» «Бордель». Слепой лодочник доставил их к лестнице, широким языком тянущиеся от белого замка до пристани. «Ты здесь впервые?» Гарон с наслаждением втянул горный воздух. В столице пахло прокисшими водами сытой реки. «Да, как-то шлюхы в соседней деревне хватало. Не называй здешних девушек шлюхами, рта не откроют, даже для услады языком. Они у нас феи». И Зигер ошеломленно посмотрел на своего спутника. Самые настоящие? С крыльями? Он видел фей в одном из миров. Их улыбки завораживали, делали круглым дураком. Его обчистили там на раз, еле ноги унес. Нет у них никаких крыльев, просто называй их феями. Чаровницами, красотками, на худой конец сучками. Но все остальное под запретом. Обидятся. Должно быть у женщины хоть какое-то достоинство. Дверь ответила колокольчиком, а сзади по воде гулко ударили весла. «Сучки, привет!» – громко поприветствовал Гарон, и со всех сторон к нему устремились феи, чаровницы и красотки. «Гарон, Гарон, а что ты нам сегодня принёс?» А выставил на стол корзину, которую тащил с собой от самой столицы. «Шоколад, дивуля мои милые!» Он расцеловывался с каждой из них. Кого-то похлопывал по попе, кому-то подул в ушко, а у кого-то, не стесняясь, помял грудь. «Что сегодня?» Феи потянулись к подарку. И только сейчас Изегер заметил, что девушки не видят. Их ладони шарили по столу, пока не наткнулись на корзину. «Они слепые?», – шепнул он Гарону, целующемуся с бледнокожей эльфийкой, на которой из одежды была лишь прозрачная юбка. Грудь она закрывала руками. «Ага», – подтвердил тот, не отрывая рта от феи. «Сегодня опять шоколад?», – капризно надуло губы, черная как смоль кабусинка. «Опять из Фиртофа! Мы с не любим, правда, девочки?» «Нет», – изыгер, приподняв крышку, с удивлением воззрился на русские названия на этикетках. «Аленка, вдохновение, каркунов». «Вдохновение, вдохновение, ах, вдохновение!» Защебетали феи и быстро разобрали шоколад. горон появился через полчаса, на ходу застегивая рубашку. Нежная эльфийка, все так же стыдливо прикрывая грудь, присела рядом с девушками, которые и для нее припасли Аленку. Российский шоколад явно им нравился. «А ты почему не пошел?» «Я пошел. Но только не за тем, за ходил ты. Вот, познакомься. Ктуся. Бывшая служанка леди Витра». «Ага». Ктуся откусывала горький шоколад и жмурилась от удовольствия. «Я от леди Дейты сюда сбежала. Здесь лучше. Никто кнутом по спине не хлещет из-за того, что я глазки чужим лордом строю». И показательно похлопала длинными, густо накрашенными ресницами. «Вот так в точности все и было», — признался Лорд Ханнер. «Так ты с ней переспал?» «Не сейчас. Три года назад. А Дэйта ее за это до полусмерти избила. ктося сейчас меня по голосу признала и кое-что рассказала». Изегер со значением посмотрел на Гарона. «Надо бы эту фею как ценного свидетеля спрятать». Ха -ха, «Велика ценность», — хохотнул наследник Лорда Цесира. Но увидев серьезный взгляд Изегера, погасил улыбку. Она утверждает, что ее мать помогла леди витра убить собственного отца. «Что за бред? Он умер после аудиенции короля. Сердце не выдержало?» «Так да не так», — вмешалась бойкая Ктуся. В тот вечер лорд Витро кричал на дочь. Говорил, что нашел ей другого жениха, мол, лорда Ханнера ей следует забыть. А она злилась, сказала, что скорее он сдохнет, чем она передумает. Лорд схватился за сердце и попросил дать зерно Саара. У него в последнее время часто прихватывало моя мамка кинулась к ларчику, где одно зернышко хранилось. лорд от него маханькими кусочками откусывал. А когда вернулась тот уже бездыханный лежал, лишь кровь на губах пузырилась Ох и сильно ледиитра горевала так сильно, что даже забыла в кармане платья, которое приказала сжечь из-за отцовской крови пол зернышка саара. Мама лишь перед смертью призналась, что утаила от хозяйки тон откусанное зернышко. Отдала мне, мол, тебе, доченька, пригодится. Не все господам долго жить. А я, не будь дурой, кусочек собаки свирьки сунула. Та тут же и сдохла. Вот такое вот волшебное зернышко Саара. Выращенная без магии Рода, Гарон строго взглянул лорду Ханнеру в глаза. Похоже на то. И Загер кивнул. Он не раз от самой Леди Витра слышал, как из ее оранжереи воровали ростки. Но те нигде не приживались, а если и давали плоды, то смертельно опасные. Неужели у Дейты сохранилось одно выращенное в Араме? Тогда его легко можно было бы и подменить. Но опять это всего лишь слова. Гарон скучающе цокнул языком. Где то зерно? Где свидетели? Мамка рассказала, мамка дала, свирька сдохла. Знаешь, что я думаю? И Загер поднялся, ласково улыбнувшись фее, с особым удовольствием поедающий шоколад. Мы не будем вытаскивать Джулию из степи. Ей там сейчас безопаснее. Но покрутимся рядом? Покрутимся.